но если временное облегчение и коснулось кого, то лишний деда Петра. Выдвинув вперед себя кулаки на столе и откинувшись на высокую спинку плетеного стула, дед сидел прямой и безучастный ко всему, без кровинки в лице, и по одному его виду явствовало, что все, кроме того, что было сказано им самим, он не считал сейчас хоть сколько-нибудь заслуживающим внимания, а потому и существенным. Таким он и остался в памяти у Вадима вплоть до недавней и болезненной памятной встречи. Внешний дед оставался тем же, властным, жестким, уверенным в своей правоте стариком, но от глаз Вадима не могло укрыться, и то, как подрагивают его ослабевшие кулаки, и то, как временами срывается, словно на когда-то чистого металла босок, и то, наконец, как несвойственная ему раньше усталость сквозит во всяком движении и слове старика. И сердце Вадима переполнялось любовью и жалостью к этому самому близкому для него на земле человеку. Да ты не беспокойся себя понапрасну, у него сралось дыхание. Не век же меня здесь держать будут. Век не век. Тот впервые взглянул на него прямо и настороженно. А скоро не отпустят. Думаешь? Знаю. Дед не умел говорить лишнего. И Вадим понял, что дела его обстоят хуже, чем он предполагал. Сглатывая удушливый комок в горле, он невольно скосил взгляд в тот угол, где особняком устроился отец Георгий, о чем-то тихо и ласково перешептываясь с дочерью. Та бережно оглаживала ему запястье, глядя на него преданно и самозабвенно. Мне трудно было догадаться, о чем они говорили. Она уже обо всем знала. Именно поэтому, слушая отца, девушка как бы вся застрялась изнутри. Словно каждым своим словом и жестом он вбирал ее в себя, чтобы уже никому и никогда не вернуть. Из-под тяжка, наблюдая за ними, Вадим привлек к ним и внимание деда. — Кто такие? — Священник один. — С дочерью, — добавил неожиданно для себя самого. — Наташей зовут наталья Дед не отличался деликатностью. — Хорошее имя и лицо хорошее. И твоей кукле, чита хоть бы не напоминал. Из угла их внимание было замечено. Девушка густо покраснела, а старик, приподнявшись с места, слегка поклонился. Дед также церемонно ответил. Знакомство состоялось. Поэтому, когда все подались к выходу, Старики нашли, о чем перекинуться друг с другом, оставив молодых лицом к лицу. — Меня Вадим зовут. Слабее дыханием он еле выговаривал слова. — Здравствуйте. — Здравствуйте. В ее смущении было что-то беззащитное. А меня Наташа. — Я знаю. — Вы с папой дружите? — Почти. — Что так? — Я здесь недавно, не привык еще. — И не надо. Что не надо? Привыкать? Не буду. Возникшее между ними сразу вслед за этим неловкое молчание прерывалось только неспешным разговором стариков у них за спиной. Да, да, это так. Голос отца Георгия звучал почти страдальчески. И все-таки с такими решениями не следует спешить. Впрочем, во всем промысел божий. Я сам на старости отрекся от всего, чему поклонялся, но вам труднее, вы атеист, у вас нет духовного убежища, вы идете против своей природы, мне много легче, у меня нельзя отнять того, что есть во мне и со мной, самое прискорбное для меня — это то, что я не сумел их убедить, в чем? Я пытался доказать им, что мистика церкви, имеющая сама по себе огромное для верующего значение, пуста и бессмысленна, если она не подкрепляется активным деянием пастыря в обыденной жизни. Люди устали от слов, они жаждут примера. Русскую церковь подорвала не власть, а собственная опустошенность, засилие мирской праздности и суисловие. Меня обвинили в гордыне, и вот я здесь. Попугать хотят. Едва ли. Чего же еще? Избыть. Как это? Насовсем избыть из мира. А права какие? Дед явно начинал кипятиться. Его болезненное чувство к несправедливости, как всегда, искало выхода в гневе. Какие такие права есть? Понятие классового правосознания должно быть близко вашему сердцу. Сказано это было без всякой язвительности, скорее даже с сочувствием к собеседнику. Перед вами наглядный его объект, так что уж какие там у меня могут быть возражения. в коридоре Людской поток растекался надвое, одни к выходу, другие — в сопровождении санитаров в сторону внутренних помещений. Прежде чем разойтись с девушкой, Вадим бережно коснулся ее пальцев, и она не отстранилась, только коротко и вопросительно взглянула на него и быстро-быстро, не оглядываясь, пошла вперед. И тут же грузная фигура деда окончательно заслонила ее от него. «Ты тут не раскисай!» Он складывал слова, явно думая о чем-то совсем другом. Какая-то новая тревога вошла ему в душу, и он уже весь источался в ней этой тревоги. «Не так уж я стар, чтобы с первого раза отступиться, достучусь!» да Дед легонько помял Вадима за плечи, затем не столько оттолкнул, сколько сам от него оттолкнулся, и, круто развернувшись, двинулся к выходу. Его большая сутулая фигура долго ищемаячила в глубине коридора, и если бы Вадим не знал своего деда, он мог бы подумать, что тот пьян. Пристраиваясь к Вадиму, отец Георгий, как бы невзначай, обронил в сторону удаляющего Солошкова-старшего Не снесет себя этот человек, коли не поверует, только вера его и спасет. Это было первое за зиму солнечное утро. Осиянные светом палаты ожили и заволновались. Кружение по коридору стало многолюднее и бойчее. Что-то стронулось в отделении, сошло с места. В самых темных его углах вдруг возникли новые лица, о существовании которых раньше как-то даже и не подозревалось. В палату к Вадиму заглянул бывший учитель Горемыкин и, мигая под слеповатыми глазами в окно, удовлетворенно потер ладони. «Представляете, Вадим Викторович, что сейчас в Англии-то, а?» В графстве Кент, к примеру, сплошная весна и цветение вереска. Он даже засмеялся от радости за графство Кент. Когда-то, года три еще тому, Гаремыкин преподавал английский в одной из подмосковных школ. Влюбленный в предмет педагог так досконально изучил все, что касалось Англии, что мог, наверное, закрытыми глазами вывести любого англичанина кратчайшим путем от порта до Британского музея. Но в конце концов, подавая заявление о выезде к дорогим его сердцу берегам, он не учел небольшой разницы в законодательствах двух знакомых ему государств. И прямо из приемной союзного МИДа угодил в Троицкую. Безо всякой уже надежды когда-нибудь отсюда выбраться. Знаете, Вадим Викторович, — продолжал он улыбаться и потирать руки, — весна в большой степени очищает воздух над Лондоном. А то, знаете ли, этот смог прямо-таки бич. Молча лежавший до сих пор с натянутым до самого подбородка одеялом крепс неожиданно напрягся и влажные глаза его затравленно скользнули куда-то за спину Горемыкина. Мгновенно проследив его взгляд, Вадим увидел заворачивающего в палату из коридора Петра Петровича. Тот легонько кончиками пальцев отстранил со своего пути бывшего учителя и вплотную, приблизившись к койке Марка, почти шепотом уронил. сегодня марк и уходя от искательной муки того перешел и совсем уже на шепот сейчас дорого бы дал вадим чтобы не видеть в это мгновение истлевших ужасом глаз крепса но это длилось столько мгновение Сразу же вслед за этим губы Марка упрямо отвердели, подбородок еще резче выдвинулся вперед. Он пружинисто вскинул свое крепкое тело, сел, опустил ноги. Пошли. Уже отходя, он глазами позвал Вадима за собою и, более не оглядываясь, шагнул в коридор. Петр Петрович последовал за ним. Птичьим оком своим, упреждающий, покосившись в сторону Ложкова. Но того уже не могла удержать никакая сила. Он пойдет за крепсом до последнего, до той самой дверной черты, которая навсегда разделит их. Отец Георгий уже сидел в предбаннике уборной около двух узлов с вещами под присмотром макрогубого санитара из приемного покоя. Марк вошел. Старик поднялся ему навстречу. Они молча обнялись и некоторое время стояли так, молча обнявшись. Потом, все так и не говоря ни слова, перекрестили друг друга и принялись за узлы. Каждый из них одевался согласно своему характеру. Отец Георгий, уже отбывавший до того срок где-то в районе Потьмы, оборудовал себя со вдумчивой тщательностью, всякую вещь устраивал на себе долго и внушительно, валенок и тот натягивал, будто действо творил. От того, когда он наконец собрался, любой бы мог не раздумывая сказать, что человеку этому предстоит дальняя и многотрудная дорога. Крепс же Случайные одежонки, цветастая рубашонка, поверх курточка фланелевая, брюки в обтяжку, да импортный плащишка выше колен. Выглядел рядом со стариком, будто залетная печушка рядом с матерой и основательной птицей. Шапки у него тоже не оказалось, и тетя падла выдала ему на свой страх и риск больничную. — Надо... Очень не любить людей, для которых шьешь шапки, чтобы шить именно такие, веслоухие, неопределенного цвета, с болтающимся, как собачий язык, козырьком. В них человека можно было принять и за пилигрима, и за беглого одновременно. Когда со сборами было покончено, Крепс обвел кольцо любопытных вокруг себя нездешним взглядом и, дойдя до Вадима, чуть помедлил. Потом сказал тихо, но внятно. — Жить будем, Вадя. Руки он не подал. Ему, видно, хотелось остаться в друге недвижением, с словом. Везде жить будем. Надо жить. Отец же Георгий потянулся к нему, поцеловал трижды, перекрестил. Храни вас Бог, к вам от меня придут, не удивляйтесь. Их никто не торопил, даже санитар из приемного покоя. Видно, все, если и не понимали, то чувствовали, что сейчас здесь происходит что-то такое, чему нельзя да и невозможно помешать. Они двинулись к выходу сами и как-то не сговариваясь разом. И в этом опять-таки проявилась их, пусть мимолетная, но власть над окружающим. Дежурный санитар, дядя Вася, масластый, бритый наголо мужик из местных, пряча глаза, прямо-таки с почтением распахнул перед ними дверь, и они вышли, и людской полукруг медленно сомкнулся. Но едва дядя Вася потянул дверь на себя, чтобы захлопнуть ее, Как снаружи, в отделение, сияя улыбкой, Которые только уши мешали раздвинуться шире. Рыжим бесом скользнул Бочкарев, Размахивая над головой пачкой свежих газет, Злополучный богоборец упоенного запил «Потрясающая новость, товарищи! Труженики Кореневского района Кубани На три дня раньше срока завершили весенний сев зерновых!» Полукруг молчаливо обтек его со всех сторон. И он, постигая непоправимое, осекся и за отравленным глазом повел в сторону дяди Васи. Тот побагровев отвернулся, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Если бы из круга не выступил, сторожил отделение, хронический алкоголик Пал Палыч Шутов и, и не разрядил в слове, готовую взорваться злобу. «Сука ты, сука!» Бочкарёв, и другого названия тебе нету, и как только земля тебя по себе носит, Бочкарёв! Каких людей на залу переводят, а ты коптишь, другим свет застишь. Поимей совесть, сойди сам с земли, хоть одно дело людское сделаешь. Тьфу! Плевок у Пал Палыча получился смачный мастерской. Сразу было видно, что человек всю свою жизнь за куску считал баловством. Затем он в сердцах махнул рукой и двинулся к себе в дальний угол четвертой палаты. Остальные тоже стронулись с места, и каждый пошел в свою сторону. И в этот день уже никакое солнце. Не могло вытянуть людей из-под их одеял. В тот же день к вечеру тетя-падла привела в палату нового для Вадима соседа. — Вот, — хмуро подтолкнула она того вперед себя, — лучше не нашла. Ума невеликого, зато тихий и работящий, опять же, принимай. Горшков фамилия, остальное сам обскажет. Мужик был худ, сед, встрепан, но все в нем, выпуклые глаза, расплывчатые морщины на лице, кое-как высченная по лицу мягонькая растительность, было отмечено располагающим к нему дружелюбием. Застилая койку, он певучий гудел себе под нос, но вместо, как невеста, не уластьш не согреет. По-суседству со мной муха и та зимы не знает. Закон моря твоё-моё и моё-моё, Заживём лучше некуда. А уж, мастер, я на всё остёр. Из ветш споги валяю, В баранках дырки гвоздём долблю, Ток держись. Действовал Горшков с дилоитой твёрдостью человека, Привыкшего в любой работе находить особое, Одному ему понятное удовольствие. Приятно было смотреть, как упруга Без единой морщинки вытягивается под его рукой простыня, Облегает вдоль матраца по всем правилам казарменной выучки одеяла, Взбухает белым лебедем жесткая больничная подушка. Вадим не утерпел, в конце концов съязвил добродушно. — Подумать можно, ты всю жизнь этим и занимался. — Оно так и есть, браток, — словоохотливо обратился к нему тот. С тридцатого года, почитай, как земли согнали, по вербовкам пошел. А посля война опять на нарах, а в пленту, он так и произносил пленту, само собой в бараке. В свой лагерь попал сам, знаешь, там во всем порядок начальств требуют. Теперь чего-то по больницам восьмой годок. Коечка, мать родная, ты только оборудуй ее, соответственно. Затем он стремительно исчез и снова появился вскоре, но уже со шваброй в руках. Так что через несколько минут линолеумный пол палаты солнечно дымился, высыхая в сквозняке полуоткрытых фрамук. Стоило ему взяться за колченогую тумбочку между кроватями, которую только и оставалось что выбросить, как она вскоре обрела устойчивость и вполне сносную оснастку, и все это с байкой, с прибавуткой Будто бы каждое движение его требовало выхода в звуки, в слове, иначе оно, это движение, теряло для Горшкова свой смысл и законченность. Эх, мать моя мамочка, бросил бы ты меня камушка в очист полюшка, не был бы горюшка, как у нас на фронту старшой говаривал. Магазин нечищен, в канале ствола копать отсюда и вша, чистота залог здоровья, эх, ручки мерзнуть, ножки зябнуть. «Что держит таких людей?» — следя за деятельным мельтешением Горшкова, думал Вадим. «Как они ухитряются не сломаться после всего пережитого! Ведь это трехжильным надо быть, чтобы такое выдержать!» В этом таился какой-то непостижимый еще для него секрет, какая-то за семью печатями загадка, постичь, которая ему только предстояло Но об одном он мог уже сейчас судить определенно. Пройди, Горшков, еще три раза постольку, все его останется при нем, и никакая сила в мире не способна сломать его человеческой сути. В палату снова заглянула тетя-падла, удовлетворенно хмыкнула, говорила, довольны будете. Он у вас здесь за трех санитаров работает, к его в рукам еще и голову. Не скажи, кума, — весело огрызнулся тот, — голова голове рознь вот прикидываешь что к чему мели меля она лишь беззлобно рукой махнула в его сторону и обратилась к вадиму к петру петровичу вас зовет и уже строже со мной и пойдемте вызовы такого рода случались здесь редко чаще всего по делам отлагательство нетерпящим а потому вадима дважды уговаривать не пришлось В следующую минуту он уже чуть не бегом несся по коридору к двери с заветной табличкой. Предположения, причем самые фантастические, одно за другим сменялись в его голове. Деду разрешили опеку? Или, может, жена смелостивилась? А вдруг? Об этом вдруг даже думать не хотелось, до того жутким и невероятным оно ему показалось. Тетя падла наглала его по дороге, тяжело задышала у плеча. — Вы с ним поосторожнее нынче. Не в себе он малость, он у нас всякий бывает. Попадет вожжа под хвост не удержишь. Ну, — она отперла дверь, впустив его. — С Богом! Доктор даже головы не повернул к нему навстречу, а лишь неопределенно махнул рукой, что, наверное, должно было означать нечто вроде приглашения садиться. Известный всему отделению блокнотик лежал сбоку от него нераскрытым. Наглухо завинченная щегольская авторучка сиротливо красовалась в карандашном стакане. Признаки это все были недобрые, и, опустясь на стул, около двери Вадим приготовился к худшему. — Послушайте! — все так же, не поворачивая к нему лица, заговорил заведующий. Вы, как видно, тоже считаете меня мерзавцем. Вполне возможно. Но, может быть. Он резко и всем корпусом вывернулся в сторону гостя. И лишь тут до Вадима дошло, что доктор глухо и матера пьян. Вы мне скажете, уважаемый Вадим Викторович, что я мог сделать для него. Я не баррикадный боец, увольте. В Пеште, кстати сказать, мы вместе с ним Сметали эти самые баррикады с лица земли. Тогда его не мучила совесть, И он не вспоминал о спасители Раненых добивали на месте, Мальчишек добивали, им по пятнадцать Да едва ли было. А теперь один як, Кругом сволочь, а он нагнет с терновым венцом вокруг макушки. Аскезу принял, а мирского суда боится. Хочет на казенных харчах крест нести, да еще и не в одиночку, а скопом, со всеми вместе. Комфортабельного мученичества жаждет, ладно. Он рывком взял на себя ящик стола, достал оттуда папку и, беспорядочно перелистав ее, высвободил из нее пачку документов. Вот здесь все ваше. Паспорт, военный билет, трудовая книжка, удостоверение личности. С завтрашнего дня я записываю вам в журнал «Свободный выход для свиданий». Куда и когда вы уйдете, меня не интересует... Хочу только предупредить, искать вас будут, и основательно искать, а вы как? — А это не ваша забота, Вадим Викторович. В саиных глазах его на мгновение засклозила колючая трезвость. — О себе я позабочу сам. Он ладонью придвинул документы на самый край стола. — Берите свои цацки. Или, может быть, вы тоже по святости стосковались? Дело не в этом. Но покупать свободу за чужой счет. Ох уж эти мне творческие особы! Слово в простоте не скажут. Пусть вас не мучит совесть. Или, как выражается, Марк Францевич, спите спокойно, дорогой товарищ, берите...